даже если в то время термин бобо -бо» еще не получил широкого хождения, примечание бобо -бо» богемные буржуа конец примечания остальные собственники жилья принадлежали именно к этой категории и, разумеется, очень обрадовались соседке актрисе да и вообще еще неизвестно во что бы превратился театр без этого бобо -бо». Кроме того, газету «Либерасион» в то время читали не только работники зрелищных искусств, но также некоторая часть, пусть и постоянно убывающая, их публики. Да и Монт еще не утратила тогда свой престиж и уровень продаж. Так что в этом доме Клэр приняли с распростертыми объятиями. Я понимал, что нахожусь в более щекотливой ситуации. «Монсанто» Наверное, представлялось им столь же достойное уважение организации, что и ЦРУ. Умелая ложь должна хоть частично основываться на реальности. Поэтому я сходу сообщил им, что занимаюсь генетическими исследованиями орфанных болезней. К орфанным болезням не придерешься. Все сразу воображают себе либо аутистов, либо несчастных деток, страдающих про гиреи, которые в 12 лет выглядят стариками. Я бы никогда не смог работать в этой области, но все-таки достаточно хорошо разбирался в генетике, чтобы отразить нападки любого бобо, даже бобо образованного. По правде говоря, мне самому становилось не по себе от своей работы. Риски, связанные с ГМО, были не так уж очевидны. Радикальные экологи по большей части оказывались невежественными идиотами. При этом и безвредность ГМО была не так уж очевидна. А мои начальники проявили себя патологическими лгунами. На самом деле мы вообще ничего или почти ничего не знали о долгосрочных последствиях манипуляций с генами растительных культур. Хотя проблема, по-моему, состояла даже не в этом, а в том, что производители посевного материала, удобрений, пестицидов самим фактом своего существования сыграли разрушительную и, более того, смертельно опасную роль в развитии сельского хозяйства. Дело в том, что интенсивное сельскохозяйственное производство построенная на гигантских агрокомплексах и на максимизации прибыли в пересчете на гектар, агропромышленность, целиком построенная на экспорте, на отрыве растениеводства от животноводства, была, на мой взгляд, полной противоположностью тому, что следовало бы сделать для устойчивого развития. Надо было напротив а главу угла ставить критерии качества местного потребления и производства, оберегать почвы и грунтовые воды, вернувшись к комплексным севооборотам и использованию удобрений животного происхождения. Во время наших многочисленных выпивок с соседями, на которые нас начали приглашать через несколько месяцев после переезда, Я, должно быть, многих поразил пылкостью своих выступлений на эту тему и тщательной аргументации. Ну, разумеется, они во всем мне поддакивали, ничего в этом не соображая. На самом деле, из чисто левацкого конформизма. Но все-таки у меня были какие-никакие идеи и даже идеал. Ведь не случайно я поступил в агро, а не в какой-нибудь институт широкого профиля типа Политеха или Высшей школы коммерции. Да, у меня были идеалы, и я им изменял. При этом я совершенно не собирался увольняться. Без моей зарплаты мы бы не выжили, потому что карьера Клэр, несмотря на успех у критики спектакля по Жоржу Батаю, упорно не сдвигалась с мертвой точки». Прошлое Клэр приговорило ее к области высокой культуры, что было чистым недоразумением, потому что она мечтала работать в развлекательном кино. Она и сама ходила только на фильмы для широкой публики, в свое время придя в восторг от голубой бездны, не говоря уж о пришельцах, тогда как текст Батая она сочла совершенно идиотским, То же самое произошло и со спектаклем по тексту Лериса, в который она впуталась чуть позже. Но больше всего она настрадалась на часовой читке Бланшо на радио Франсэ Культур. Она даже не подозревала, сказала она, что существует подобное дерьмо. Поразительно, сказала она, что публики осмеливаются предлагать такую хрень. У меня лично никакого мнения о Бланшо нет. Я помню только забавный отрывок из Чорана, где он объясняет, что Бланшо – идеальный автор для обучения машинописи, потому что смысла не отвлекает. К сожалению, внешность Клэр полностью соответствовала ее резюме. Холодная, элегантная красотка словно создана для того, чтобы читать отрешенным голосом тексты в государственных театрах тогда как индустрия развлечений в те годы была скорее охоча до американских секс-бомб и похотливых метисок. В общем, Клэр была совсем не в тренде и в течение следующего года не получила ни одной роли, если не считать упомянутые выше зауми, несмотря на регулярное чтение журнала для профессионалов и остервенелую жестокую борьбу за всевозможные кастинги. Даже в рекламах дезодорантов не нашлось ни одного места для льда и пламени. Как ни парадоксально, ей бы наверняка повезло больше в порноиндустрии, хотя нельзя недооценивать латинских и негритянских секс-бомб. В этом секторе всегда делали упор на внешнее и этническое разнообразие.